Уринотерапия. Целебные свойства урины или мочи известны людям давно. Достаточно, например, смазать ею обожженное место или рану, как процесс заживления многократно ускоряется. Знаю немало людей, которые употребляют мочу и внутрь как профилактическое средство. В моей системе лечения рака ей также отводится важная роль. Однако прежде чем начать пить свою урину, необходимо соблюсти ряд условий, которые помогут вам преодолеть некоторые неизбежные в начале сомнения. Во-первых, следует нормализовать состав мочи. Для этого прежде всего необходимо перейти на целебное питание, характеризующееся, как вам известно, потреблением растительной пищи, исключением из рациона сахара, сведением до минимума потребления соли, да и то не поваренной, а морской или каменной. На подготовительном этапе необходимо также не злоупотреблять крупами, бобовыми, злаковыми, которые дают кислую реакцию мочи. Напротив, соки, особенно овощные, а также сами овощи, дают щелочную реакцию. А как я заметила, это характерно для фактически здоровых людей. У так называемых практически здоровых, фактически нездоровых людей, реакция мочи кислая. Начинать пить урину следует небольшими порциями один-два раза в сутки. Какую? Легче пьется вторая утренняя моча, а также третья и четвертая. Первая ночная бывает чаще всего избыточно концентрированной и тяжелой, хотя случаются и исключения из этого правила. Известные пропагандисты уринотерапии Митчелл и Армстронг рекомендуют пить срединную порцию мочи. Первой омывают мочевыводящие пути. Нежелательно и последняя, третья порция мочи. Средняя же может потребляться человеком круглые сутки. Моча нормализует и аппетит, и многие другие функции организма. При лечении рака я применяю и втирание урины в кожу. Для этого утреннюю, более концентрированную мочу следует кипятить до тех пор, пока не останется половина или даже треть первоначального объема. Полученный концентрат налить в неглубокую тарелку, поставить ее на сосуд с теплой водой, чтобы втираемая моча не остывала. Небольшим количеством теплой мочи смачивать ладонь и втирать в кожу в течение двух часов. При этом не имеет значения, в какой участок тела, лишь бы втереть примерно стакан концентрата. Обычно сам больной не очень охотно выполняет эту процедуру, поэтому на помощь должны прийти его близкие.